Глава 8. Тихая гавань. Джан Скайлор читала книгу в гостиной своей квартиры, когда за окном что-то грохнуло. Девушка дернулась и уронила книгу, испуганно обернувшись к окну. На ум сразу пришло несколько страшных предположений. Автомобильная авария была самым невинным. Джан подбежала к окну и, отдернув штору, выглянула на улицу. Затем тут же в смятении отпрянула, а через секунду бросилась к выходу из квартиры. Девушка выскочила на улицу, пересекла дорожку и побежала по лужайке. Еще из окна она увидела, что в изуродовавшей газон воронки лежит никто иной, как сам Фабиан Карриган. Девушка упала на колени рядом с ним. В этот момент в соседних окнах появились встревоженные лица соседей. Джан махнула им рукой и попыталась улыбнуться, хотя прекрасно понимала, что улыбка скорее похожа на вымученную гримасу. Все в порядке, крикнула девушка. Просто небольшая авария. Я сейчас совсем разберусь. Не беспокойтесь. Когда лица соседей исчезли из виду, она вновь повернулась к Фабиану. Он был в каком-то полубессознательном состоянии и совершенно не мог скоординировать свои движения, похоже, не понимая, где находится. «Фаб!» – позвала Джан встревоженно. «Как ты здесь...» джан простонал он, и больше она от него ничего не добилась. «Ах, ладно!» – проговорила девушка. «Я помогу тебе встать. Лучше зайдем в дом». При помощи телекинеза она поставила Фабиана на ноги, перекинула его руку через свои плечи и повела в дом. Шли они чрезвычайно медленно. Фабиан то и дело норовил отключиться, и приходилось сосредоточенно удерживать его на ногах с помощью магии. Наконец они поднялись на второй этаж и зашли в квартиру. Джан дотащила мага до дивана. К счастью, лечь Фабиан смог сам. Девушка опустилась рядом с ним на колени, «Что случилось, Фаб? Как ты здесь оказался? Ты слышишь меня?» Он приоткрыл глаза, взглянув на Джан мутным непонимающим взглядом. Спустя секунду он протянул девушке руку. «Взгляни лучше сама!» – прошептал Фабиан. Нахмурившись, чародейка с нескрываемым беспокойством посмотрела на нежданного гостя и все же взяла его за руку. Он стиснул пальцы Джоан, словно они были единственным, что удерживало его от падения во тьму. Чародейка закрыла глаза, призвала на помощь свою память мироздания, и тут же перед ее внутренним взором поплыли образы и сцены, самые яркие воспоминания Фабиана о недавних событиях его жизни. Девушка увидела, что он был на каком-то странном празднике. Там он угодил в подстроенную ему ловушку и был вынужден принять облик безликого. Какие-то существа, наполовину демоны, наполовину люди, использовали заклинания, подавляющие его мощь. Но он все же сумел освободиться и сбежать. Едва держась, долетел до дома Джан и тут уже рухнул на лужайку. Ко всему этому его привело расследование. Фабиан искал ниточку к убийце, а зацепка оказалась сложной. И еще раньше. В груди вдруг кольнуло, когда Джан увидела другое воспоминание. Ладонь Фабиана сжимает в своих пальцах какая-то светловолосая колдунья. Они стоят друг против друга в полумраке необычной комнаты. Джан отпустила руку мага. Тот моментально провалился в забытье. Девушка смотрела на него со смесью тревоги, страха и непонимания. Во что он снова умудрился вляпаться? И что это за странная одежда на нем? Во Фраке Фабиан выглядел ужасно непривычно. Джаан коснулась ладонью его виска, провела пальцами по волосам. Затем встала, чтобы уйти и оставить его одного. От резкого подъема потемнело в глазах но девушка поспешила покинуть комнату. Войдя в кухню, она не стала включать свет и подошла к окну. Она еще раз прогнала в памяти все, что увидела, дотронувшись до она. Слишком сумбурные образы. Лучше подождать, пока он очнется и сам все расскажет. Лишь бы не забыл к утру. Воображение вдруг подсунуло непрошенную картинку. Фабиан и колдунья в полумраке помещения кольнула ревность. Впрочем, Джан тут же себя одернула, ведь это она была инициатором их разрыва. Глупо было на что-то претендовать после такого. Они больше не вместе и точка. Фабиан теперь сам по себе, она сама по себе. Они имели полное право на новые отношения и оба этим правом воспользовались. Задумчиво вглядываясь в серые сумерки за окном, Джан прижала костяшки пальцев к губам и нахмурилась. Проснувшись следующим утром, Фабиан какое-то время лежал неподвижно и прислушивался к звукам, наполнявшим дом. Взгляд мага скользнул по обстановке комнаты. Шторы на окнах были плотно задернуты, Сквозь них просачивался призрачный утренний свет. Лучиков хватало, чтобы рассмотреть некоторые детали помещения. Чужой дом. Мак тут же резко сел на диване, отчего в глазах заплясали звездочки. Когда зрение вернулось, он смог рассмотреть гостиную. Комната оказалась ему прекрасно знакомой. Фабиан потер виски ладонями. Квартира Джан Как же его сюда занесло? Пытаясь вспомнить, что произошло вчера вечером, он поднялся на ноги. Непривычная одежда вызывала дискомфорт и сковывала движение. Мак осмотрел себя. На нем все еще надет фрак. Похоже, он в нем всю ночь и проспал. Фабиан стащил с себя неудобную одежду, оставшись в рубашке и брюках. Ероша волосы, он вышел из гостиной. Остановился в коридоре, посмотрел на каллаш из фотоснимков на стене. Обстановка до сих пор была ему близка и от этого щемила в груди. Фабиан пошел по коридору в сторону кухни, испытывая смешанные чувства. Он ведь уже и не надеялся когда-нибудь снова вернуться сюда. Он вспомнил, как добрался до дома Джаан. Праздник демонов, ловушка, освобождение и полет над городом. Дойдя до двери кухни, помедлил, прежде чем ее открыть. Десятки раз он делал это в прошлом. По выходным Джаан всегда просыпалась раньше. А Фабиан являлся на кухню спустя полчаса, где любимая готовила что-нибудь на завтрак. Маг подходил к ней, крепко обнимал ее, и целовал в шею. А Джаан смеялась, и в ответ касалась губами его щеки. И вот сегодня он впервые с момента их расставания зайдет в эту кухню уже в совсем другом статусе. В душе поднялась тоска от того, что больше нельзя, как прежде, обнять любимую девушку. Фабиан все же протянул руку и открыл дверь. Услышав это, Джаан обернулась. На несколько секунд они оба замерли, потом в ореховых глазах чародейки мелькнуло что-то очень похожее на злость или раздражение. Привет, сказал Фабиан. Доброе утро, хмуро отозвалась Джан и снова вернулась к своим делам. А Макс минуту молчал, не зная, с чего начать. Сейчас их будто разделяла пропасть. Как быстро они стали друг другу чужими. Но спасибо, хоть не перестали совсем общаться, а хозяйка квартиры внезапно повернулась к нему всем корпусом и окинула гостя оценивающим взглядом. Если хочешь переодеться, у меня еще осталась твоя одежда. Да, было бы неплохо, с признательностью кивнул Фабиан, глядя на свою жутко мятую и грязную рубашку. Джан махнула рукой и повела его в комнату. В нижнем ящике комода, бросила она. Чародейка отошла к окну и распахнула шторы, позволив свету залить комнату. Спасибо. В указанном месте Фабиан обнаружил несколько своих футболок и рубашек, аккуратно сложенные в прозрачные пакеты. А зачем пакеты? озадаченно спросил он выуживая из-под футболок джинсы. «Я собиралась все выбросить», — равнодушно отозвалась девушка. «Руки не дошли». «И хорошо, что не дошли», — с одобрением сказал Фабиан, одеваясь. «Слушай, Джан, Он вдруг запнулся. «Слишком многое нужно ей сказать». Но, в конце концов, решил начать с более насущного. «Спасибо тебе, что приютила меня». «Да не за что! Только не мог бы ты больше не вламываться ко мне так неожиданно и без предупреждения!» Брови мага взметнулись вверх. «Только сейчас до него дошло, что она на него сердится!» «Ну, конечно! Как же он сразу не понял?» «Идиот!» Джан, я и в мыслях не имел ничего такого!» Но чародейка, по-видимому, и слушать его оправдания не желала. «С чего ты вообще решил, что можешь в любой момент завалиться ко мне, как к себе домой? А что, если бы я была не одна?» В ее голосе звенел Металл. В ответ Фабиан покачал головой. «Джоан, прости меня. Наверное, ты права. Я совершил ошибку. Но я... Как бы это сказать?» Джоан перебила его. «Ты ведь согласился тогда...» Что между нами все кончено. Разве нет? Да. Но и ты как-то не торопилась мне сочувствовать. А было за что? Взвелась вдруг Джан. Ты забыл, как и из-за чего мы расстались, Фаб. И я еще чувствовала себя виноватой по отношению к тебе. При том, что это ты ходишь как неприкаянный, срываясь на окружающих по пустякам? Фабиан понурил голову. Он понял ее намек. Из груди вырвался тяжелый вздох. «Да, Джан, я просто невыносим. Знаю. Ты можешь мне не верить». Маг покачал головой. «Но я все понимаю и ничего не могу с собой сделать». Фабиан не смотрел на девушку и не знал, как она восприняла его слова. Ответа он не дождался и продолжил. «Но ну и ты пойми, пожалуйста». Как бы я тебя предупредил? Вчера что-то произошло. Я отправился на этот праздник из-за дела, что мне поручил Вэл. Все шло неплохо. Я хотел уходить, как все собрались в главном зале. Короче, они поймали меня. Я едва сумел вырваться. Еще немного и... В тот момент я не мог даже думать. Мне показалось, что я потерял контроль над безликим. У него, видно, оставалось чуть больше сил, чем у меня. Я думаю, он полетел сюда, посчитав, что тут будет безопасно, и мы сможем спокойно восстановиться». Джан слушала его рассказ, скрестив руки на груди. Первая волна гнева схлынула, и сейчас девушка уже почти успокоилась. Она была все еще сердита на Фабиана и хмурила угольно-черные брови, Но ругаться с ним не было никакого желания, хотя в последнее время порой он и вел себя как мерзавец. Больше всего она злилась из-за причины их расставания. Об этом чародейка старалась не думать без особой необходимости, слишком неприятно и больно. И все же Джан досконально помнила это некрасивое событие, помнила, как шла по пустой улице а на ресницах дрожали крохотные капельки слез. Пока они были вместе, девушка и так все время делала скидку на то, что Фабиан такой, какой есть. У него не слишком приятный характер от природы, а еще демон. После того, как он спас ее от демонов-червей в прошлом году, чародейка разузнала все, что могла о носителях и их связи с адскими существами. То, что демоны способны усиливать эмоции, которые были источниками их мощи, стало для нее неприятным открытием. Но пути назад тогда уже не было. Потом она не раз задавалась вопросом «почему же полюбила Фабиана?». Ответ так и не нашелся. Она сама сделала первый шаг, принимая на себя всю ответственность за это, осознавая, что будет сложно. Но что все произойдет так, как в тот вечер, она не могла себе даже представить. Но ведь Фабиан мог контролировать безликого на физическом уровне. Почему же тогда на эмоциональном постоянно сдавал позиции? А может, он и не пытался бороться? Сейчас Джан было уже все равно. Если так, то им просто не по пути. Вдвойне обидно от того, что она всегда пыталась Фабиана успокоить и помочь ему. Так же было и в тот вечер. Когда-то ведь чародейка решила, что смогла разглядеть его настоящего. Глупая. Нет, хватит. Крики и распускание рук она терпеть не собиралась. Фабиан, конечно, потом попробовал поговорить с Джан и извиниться. Она с холодом приняла эти извинения И, конечно, ни слова не сказала, что хочет возобновить отношения. Наоборот, ответила, что между ними все кончено. Фабиану, разумеется, оставалось с этим только согласиться. Его голос вывел Джаан из раздумий. «Я правда не хотел доставлять тебе неудобств. И совсем не планировал сюда лететь. Спасибо за то, что сделала для меня». Джаан вздохнула понимая, что, возможно, несколько погорячилась и зря так отреагировала. К собственному удивлению она ему поверила, когда он сказал, что не сам прилетел к ней и что вовсе не хотел навязываться. Ведь все это время он уважал ее выбор и не пытался преследовать. «Ладно», — сказала чародейка, выдохнув и махнув рукой. «Ничего уже не сделаешь», Хочешь кофе? Предложение прозвучало неожиданно, но Фабиан не подал вида. Было бы здорово. Джан кивнула на дверь, приглашая гостя вернуться на кухню. — Где ты вообще взял ту одежду? — по пути спросила она. — Барриш одолжил. И он же мне выписал приглашение на этот праздник. — Барриш? Фаб, ты как обычно лезешь в самое пекло. А когда получаешь по заслугам, удивляешься. Я не удивляюсь. И что мне еще остается? Я должен раскрыть это дело. У меня появилась зацепка. Не мог же я сидеть просто так. Я пошел к нему, обо всем разузнал. Так и оказался в ловушке. Садясь за стол, Фабиан дернул плечами. На пушечный выстрел он больше кляша с галерей не подойдет. Ты смог узнать там хоть что-нибудь? Он покачал головой. От демонов подтверждения так и не услышал. Но они и не отрицают, что убийцами могли быть их собратья. Один из них даже предположил, что это люди убивают ради какого-то ритуала. Я сомневаюсь. Человек бы оставил улики, но их нет. Значит, к преступлениям причастны демоны. Ну как обычно. «Не просто так в логово волка полез!» В голосе Джан слышалась явная усмешка. А Фабиан вспомнил, что его привычка рисковать собой всегда была одним из камней преткновения в их отношениях. Пока они были вместе, любимая искренне беспокоилась за него, а он этого не ценил и не понимал, иногда даже грубо отмахивался. Но она не понимала, Пока безликий в его теле, носителю ничего не угрожает. Ну, почти ничего. А чародейка тем временем достала из шкафа кружки и включила кофемашину. Фабиан молча наблюдал за Джоан, сожалея, что не может просто коснуться ее руки. Да что там, он и сказать ей ничего не мог. А столько всего хотел. Например, что все еще ее любит что ужасно тоскует по их совместному досугу и времени, когда они могли просыпаться вместе. Но Мак решил, что этих слов Джан от него никогда не услышит. Они прозвучали бы как манипуляция, только этого не хватало. — Ты голоден? — деловито спросила девушка без привычных заботы и искреннего интереса в голосе. — Нет, спасибо. Просто кофе будет достаточно. Через минуту кружка с горячим напитком стояла перед Фабианом. «Спасибо, Джоан. Ты очень добра, как всегда». «Ерунда. Что с тобой еще делать?» Маг покачал головой. «Ты говорил, — садясь напротив, сказала она, — что тело под контроль взял Безликий. Значит, это он прилетел сюда, а не ты». «Все возможно», — пожал плечами Фабиан. «Но почему? Почему именно сюда?» Маг посмотрел на Джоан, их взгляды пересеклись, и в груди снова все сжалось. «Не знаю. Несмотря на то, что я живу с демоном всю свою жизнь, мне многое о нем неизвестно. Может быть, не только его эмоции влияют на меня, но и мои на него. Я ведь только с тобой чувствовал себя спокойно» а он мог запомнить, проникнуться. В общем, у меня есть только догадки. Я ведь учился контролировать его, а не понимать, и плохо знаю о нашей с ним связи. Но, может быть, как раз стоит попробовать понять демона? Перестать с ним враждовать? Ненавидеть его?» Вдруг предложила Джан Что, если это как-то поможет тебе выбраться из порочного круга ненависти и злобы? Ему ведь тоже наверняка не слишком приятно быть заточенным в твоем теле. Фабиан с сомнением посмотрел на нее, не веря своим ушам. — Ты что, сочувствуешь безликому? — Я сочувствую тебе, — резко ответила чародейка. — Ты же просто изводишь себя этой ненавистью. Когда мы с тобой были вместе, я это постоянно замечала. Ты не можешь сосредоточиться ни на чем другом. Так ведь не должно быть. А ты думаешь, носить в себе такую тварь – это приятно и легко? Раздраженно спросил Фабиан, не замечая, что начинает злиться. В глазах Джоан появился укор. Ты забываешь, Фаб? Я стала одной из тех немногих, кто хотел тебе помочь. Но тебе это оказалось не нужно. Ты даже не пытаешься что-то сделать. В твоем положении единственное, как ты сам можешь себе помочь, это смириться с Шеду. Впрочем, это теперь только твое дело. Поступай, как знаешь. Девушка поднялась с места и пошла мыть свою кружку, не глядя на гостя. Когда-то его судьба была ей по-настоящему не безразлична, но он сам сделал все, чтобы это чувство уничтожить. Джан одного не понимала. Если он так ее любил, почему причинял боль? Не часто, конечно, но когда это случалось, то серьезно ранило. Редко, но метко, как говорил иногда Ларри. А чародейка все время давала Фабиану еще один шанс. Ведь в остальное время он был очень заботливым и нежным. Да и она его когда-то любила, взаимно и сильно. Фабиан смотрел на нее, не зная, что происходит в душе все еще любимой девушки. Ее слова, вопреки всему, задели его. Он почувствовал, как жгучий гнев уходит, оставляя после себя пустоту и холод. Маги молчали пока Джаан складывала чистую посуду в шкаф. Наконец Фабиан сказал, чувствуя себя ужасно неловко. «Ты ничего нового про департамент не слышала? Может, ваши что-то говорят?» Он буквально со стороны слышал, как же по-идиотски звучат эти слова, призванные немного разрядить обстановку. Но Джаан, похоже, сама была рада сменить тему. «Нет», — как ни в чем не бывало, — ответила она. «Пока ничего. Про Вэла так никто и не знает. И не нужно, я думаю. Чем меньше толков, тем лучше». Вздохнув, чародейка сложила руки на груди и оперлась спиной о стол. Из-за уха выскользнула черная глянцевая прядь, скрыв часть лица девушки. «А сам Вел на что вообще рассчитывает?» «Конечно, он не хочет, чтобы департамент прекратил свое существование. Я предложил ему воспользоваться магией», — проговорил мрачно Фабиан. На лице Джанна на миг появилось выражение сомнения. Здесь она была очень похожа на Велла. Мораль превыше всего. И Маку усмехнулся, вспомнив об этом. «Он согласился?» — сказал, подумает. «Надеюсь, он примет верное решение». «Знаешь, здорово, что ты сказал ему об этом. Никто из нас ведь не состоит в настолько близких отношениях с ним. И никто, кроме тебя, не смог бы предложить этот вариант». Фабиан с удивлением посмотрел на Джоан. Он не ожидал подобной реакции. «Так ты тоже считаешь, что он должен прибегнуть к магии?» «Если это спасет департамент, определенно!» Не показывая своего изумления, Фабиан молча допил кофе, а затем поднялся с места. «Я хотел с ним повидаться, но закрутился», — сказал он. «Все же думаю завтра к нему съездить. Не хочешь тоже? Возьмем Ларри. Мне кажется, шеф будет рад нас видеть. Дружеская компания ему явно не помешает сейчас». Он ожидал, что Джоан откажется и найдет какую-нибудь вежливую отговорку, но девушка кивнула. «Конечно, было бы здорово. Я хочу его поддержать». «Тогда договорились. Я скажу Ларри, мы выберем время, и я сообщу тебе». «Да». «Что ж, спасибо за гостеприимство. Не буду больше тебя напрягать». Мак вышел в коридор, обулся и, забрав из рук Джан свои вещи покинул квартиру. На улице он вызвал такси. Ожидая, пока машина приедет, он думал о том, что хоть и дал себе за не подходить больше кляша с галери, клятву придется сегодня же и нарушить. Там остался его автомобиль, и Мак всю дорогу до дома думал о нем. Ключи, разумеется, пропали бесследно после того, как демоны раскрыли маскарад. Скорее всего, они уничтожили их, ведь вряд ли кому-то из темных тварей понадобилась бы чужая машина. Так что нужно сначала смотаться домой за запасными ключами, а потом двинуть к злополучному зданию. Выйдя из такси у своего дома, Фабиан расплатился с водителем и зашагал через двор к подъезду, таща в руках пакет с вещами. По пути его внимания привлек белый внедорожник премиум-класса. Он был таким огромным, что занял два парковочных места. Фабиан поравнялся с автомобилем. Задняя дверь машины отворилась. Мак увидел сидящего в салоне Барриша. Взглянув на демона, оперативник вопросительно поднял бровь. На самом деле он был шокирован, увидев такого гостя рядом со своим домом но виду не подал. «Карриган», — сказал демон, указывая на машину. «Составь мне компанию, я настаиваю». Но маг невесело рассмеялся. «Убирайся отсюда, Барриш, или я взорву твое корыто вместе с тобой». Но демон пропустил угрозу мимо ушей. «Это в твоих же интересах», — проговорил он. «Да и тебе будет полезно услышать то, что я хочу сказать!» Фабиан некоторое время колебался. У него был миллион причин уйти. Еще больше – убить Барриша на месте. И все же он решил принять его предложение. Очень уж хотелось послушать, как этот кусок дерьма будет юлить и оправдываться. Фабиан залез в машину и захлопнул за собой дверь. Автомобиль выехал из двора. «Ну и что ты хотел от меня, Барриш? Явно же ты не таксистом подработать решил». Демон ответил после небольшой паузы. «Я не предавал тебя вчера, Карриган. Я не знал даже, что они тебя раскрыли». Мак молчал, обдумывая происходящее. Он знал, что демон не лжет. Барриш и правда никакого отношения не имел к случившемуся в ляшас с гальри Достаточно вспомнить о страхе, появившемся в его глазах, когда с Фабиана сорвали маску. И боялся демон небезосновательно. Если бы он действительно предал мага, тот бы церемониться точно не стал. А Барриш не приехал бы сюда, будь он виновен. «Я знаю, Барриш» что это был не ты», — со вздохом сказал Фабиан. После его слов демон заметно расслабился. Однако происходящее на самотек пускать не собирался. Вдруг партнер передумает. «Но если не ты, то точно она, девушка с праздника. Я не спросил ее имени. Она сказала, что знает, кто я». «Север Цирано», — ответил Барриш. «Ее имя». Но она ни при чем. Она полукровка и всегда питала к людям слабость. За это мы ее и ненавидим. Цирано? Значит, она только из-за фамилии оказалась на празднике. Он лишь понаслышке знал об этой семье. Одной из самых влиятельных династий демонов в Нуарвилле. Сам Мак никогда с ними не пересекался. Они не были ни его врагами, ни партнерами. «Разумеется. Если бы не отец, никто бы ее и близко не подпустил к Ляша с галери. С ним в обществе считаются. А он еще верит, что из полукровки получится настоящий демон. Вот и пытается навязать ее нам». «Ах, вы лицемерные гады!» – меланхолично заметил Фабиан. «А почему она не могла быть подосланной наживкой? Я-то идиот!» Сам ей все рассказал. Барриш ухмыльнулся. Да, у вас людей всегда языки были слишком длинными. Насмешливо сказал он. Не длиннее, чем у вас. Парировал маг. Обмен колкостями закончился. И Барриш посерьезнел. Север спасла тебя. Объяснил он. Если бы не ее контрзаклинание, ты бы оттуда не ушел. «Она меня освободила?» – изумился маг. Демон кивнул. «Полукровка тоже умеет использовать связывающую магию. Наверняка папаша научил». В голосе Барриша звучало презрение пополам с неудовольствием. Фабиан не обратил на это никакого внимания. Он потрясенно думал о том, что для него сделала девушка. «Но ведь она жизнью своей рисковала». — воскликнул маг. — Ага, — невнятно ответил демон, ковыряя в клыках острым когтем. — А я же всегда говорил, что человеческого в ней больше, чем нашего. — Конечно, ты-то мне на помощь не бросился. — Я же не самоубийца. Впрочем, именно по той же причине я тебя и не предавал. — Ладно, с этим, предположим, разобрались. Отмахнулся Фабиан. «Но кто кроме тебя и Север мог быть в курсе, что я не демон?» Барриш пожал плечами. «А Астарот его знает. Все шло, как обычно, ровно до того момента, пока Махиша не призвал гостей полюбоваться на тебя. Я даже не представлял, что за спектакль там начнется». Фабиана внезапно увлекла еще одна идея. «Барриш...» «Ты же наверняка общался с гостями?» «Ну и что?» «Ты слышал что-нибудь про убийство?» На лице демона появилась гримаса. «Только давай без вранья. Я подслушал разговор твоих мерзких собратьев. Они говорили, что кровь магов нужна для каких-то ритуалов». «А я здесь при чем?» рявкнул демон. «Если ты не заметил...» Я не слишком сведущ в магии. Понадобится консультация адвоката, приходи. А вся ваша волшебная галиматья не ко мне». «Ты слышал что-нибудь или нет?» Повысил голос Фабиан. «То же, что и ты», — скалясь ответил после паузы Барриш. «Какие-то ритуалы. Но какие, кто, где и когда их проводит, я не знаю». «Никто из тех, с кем я говорил, не знает!» «Черт!» – выругался Фабиан. Он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. От всех вопросов уже голова шла кругом. Машина барлиша внезапно дернулась и остановилась. «Приехали!» – пробасил демон. Взглянув в окно, Фабиан с удивлением обнаружил, что тот привез его кляша с галерии. «Кажется, я правильно угадал!» — ухмыльнулось темное создание. Фабиан повернулся к нему и увидел, что в лапе демон держит ключи от черного седана. Они болтались в воздухе, словно гипнотизировали своего хозяина. Фабиан протянул руку, чтобы забрать ключи, в любую секунду ожидая подвоха. Но Барриш без каких-либо проблем вернул их. Спасибо, Барриш сказал оперативник. Я уж думал, лишился ключей. Когда ты сбежал и началась суматоха, я подшумок их и Открывая дверь, Фабиан притворился, что очень тронут. Продолжай также заботиться обо мне, и я начну считать тебя своим лучшим другом, с издевательской нежностью сказал маг. Барриш расхохотался, довольный его шуткой. «Надеюсь, ты не забудешь мою доброту, Карриган», – бросил демон в спину магу. «Ага, разумеется», – ответил Фабиан и захлопнул за собой дверь. Остаток дня маг провел дома. Он все еще ощущал себя разбитым и ослабленным после приключения на празднике демонов. Так что куда-то ехать или чем-то заниматься не хотелось. Лишь вечером перед сном он вышел на балкон своей квартиры немного подышать свежим воздухом. Глядя на огни живущего своей жизнью Нуарвилля, Фабиан думал о поступке Джоан. Наверное, и хорошо, что они расстались. Он не заслуживал такой отзывчивой и доброй девушки. Мак любил ее больше всего, но в итоге наделал в их отношениях кучу ошибок в первую очередь не ценил заботу Джаан. В какой-то момент она даже стала ему докучать, казаться излишней. Ведь он такой неуязвимый, с ним ничего не могло случиться. И не важно, что человеческие эмоции иррациональны, а любимая, зная о его способностях, все равно за него переживала. Лишь сейчас он понимал, каким идиотом был. Если бы ему дали возможность повернуть время вспять, он ни за что бы не повторил этих промахов. Разумеется, Джан была не единственной девушкой в жизни Фабиана. Одну из них он даже искренне любил. Они расстались, когда она захотела уехать из Нуарвилля. Этот мрачный фурункул на теле планеты отравлял ей жизнь. Фабиан уезжать не хотел а любимую отпустил, хоть и с очень тяжелым сердцем. Девушка не знала о безликом, маг не успел рассказать. И сейчас Фабиан понимал, что правильно сделал. Не нужно было ей знать. А вот Джана дема не знала и все равно ответила взаимностью его носителю. Пусть отношения продлились и недолго. Он до сих пор не понимал, почему чародейка на это пошла. Ведь он никогда не смог бы дать ей того, чего она ждала бы от любого нормального мужчины. И этот вопрос он не успел ей задать. Думал, время еще будет. Ошибся. Мак давно и полностью осознал свою вину и неправоту. Джоан долго терпела его вспышки. Но одна из них стала последней каплей. А потом... Не ударил, но такой поступок его она стерпеть не могла. Фабиан даже не помнил, с чего все началось. Он в тот вечер вернулся домой в крайне плохом настроении. «Фаб!» — окликнула его Джоан. «Успокойся! Все будет нормально! Чего ты так?» Чародейка осеклась. Он повернулся к ней. Глаза его сверкнули. Вот-вот они загорятся белым огнем. Прямо как у Безликого. джан вздрогнула. Что это с ним творится? — Нет! — дрожащим от ярости голосом сказал он. — Лучше помолчи! Ноздри Фабиана раздулись, лицо исказилось от злости. джан никогда его таким не видела. Она даже отступила на шаг назад. — Прекрати! — резко сказала, почти крикнула она. — Что с тобой? «Ты совсем себя не слышишь?» Вместо ответа Фабиан схватил ее за запястье и сжал так, что побелели пальцы. Джам вскрикнула от боли, но его пыл это не остудило. Резким движением девушка вывернула руку. Стала еще больнее, но чародейка хотя бы освободилась. Поглаживая запястье, она смотрела на Фабиана, а он на нее. И тут Джоан внезапно поняла. Это та самая черта, за которой никаких отношений больше быть не может. Губы мага дрожали, будто он сдерживался, чтобы не выкрикнуть какое-нибудь ругательство. Брови были нахмурены. В глазах действительно, на какой-то краткий миг, мелькнул белый огонь. Фабиан выглядел сейчас как помешанный. Джоан пулей выскочила в коридор. Схватила свою куртку, кое-как обулась и убежала. Фабиан услышал дверной хлопок, закрыл глаза и выдохнул. Ярость внезапно схлынула. Он остался один, с пустотой, остывать и осознавать, что натворил. Джоан не вернется после подобного. Макс смотрел на свою ладонь. Еще пару минут назад он больно стискивал руку чародейки. Пальцы дрожали. Фабиан тяжело опустился на диван и глубоко запустил их волосы, до более оттянув пряди. Он прокручивал в голове случившееся пару минут назад, вспоминал свои эмоции. Внезапная догадка стала для Фабиана подобна удару. Только сейчас он подумал о том, что все эти вспышки были похожи друг на друга. Он всегда срывался на Джоан одинаково. Эмоции, что он испытывал в те моменты, оказывались не его эмоциями. Вот только он никогда не замечал этого раньше. «Безликий!» – с отвращением подумал Фабиан. «Это все он. Это его гнев и ярость захлестывали носителя, заставляя срываться на любимую девушку. И в конечном итоге все закончилось их расставанием». Макс сжал виски ладонями. Если бы он только раньше подумал об этом, увидел связь между вспышками. Но если демон делал это с умыслом, то зачем? Почему хотел, чтобы Фабиан рассорился с Джоан? Неужели она ему мешала? Чем и как? У мага от всех этих вопросов кружилась голова. Найти бы на них ответы. Безликий все-таки влиял на его эмоции. И хитрая тварь за годы наловчилась делать это так, чтобы носитель не замечал. Но теперь все. Фабиан это понял и больше не позволит демону играть с собой. Отношения с Джан, конечно, не вернуть. Но зато благодаря расставанию с ней, если вообще можно так сказать, Мак теперь знал о действиях врага, заточенного в его собственном теле. Фабиан вдруг почувствовал себя опустошенным. Он всегда гордился тем, как хорошо его тренированная воля сдерживает демона. Но кроме воли, выходит, были еще и эмоции. Зажмурившись, маг потер пальцами переносицу. Что ж, пусть тварь теперь пеняет на себя. Найти бы способ контролировать демона еще и на эмоциональном уровне, Тогда бы носитель ему и спуску не дал. Размышляя об этом, он повернул голову вправо. Через один балкон Фабиан увидел соседа. Мальчик лет десяти вдруг улыбнулся ему и помахал. Амак угрюмо отвернулся и снова принялся созерцать серую городскую жизнь. К черту! Прохладный ветерок взъерошил волосы, но Фабиан этого не заметил. Мысли его закружились вокруг отца, Адриана Карригана. Думая о человеке, который предопределил судьбу своего единственного сына, Фабиан наблюдал за ползущими по шоссе автомобилями. Положив голову на сложенные руки, Мак вздохнул. Почему Адриан дал сыну родиться? Как не смог сдержать себя, своих чувств? Фабиан понимал мать. Габриэль, вероятно, не пожелала избавиться от ребенка. А вот отец. Зачем было вообще доводить до этого? А Адриан ведь мог сделать все, чтобы еще один носитель безликого не появился на свет. И жизнь его не была отравлена присутствием демона. Будь Адриан жив, Фабиан бы обязательно заставил отца ответить на этот и множество других вопросов. Маг потер лицо ладонями. А если взглянуть на проблему под другим углом, то он все-таки был немного несправедлив к отцу. Ведь до Адриана существовали и другие его предки. И раз рот их дошел до наших дней, значит другого способа удержать тварь от того, чтобы она не вырвалась в мир людей, пока не было. Налетел порыв ветра, Маг почувствовал, что замерз. Он выпрямился и оттолкнулся от перил балкона. Взглянув напоследок еще раз на Нуарвиль, Фабиан скрылся за дверью своей квартиры,